Два. Первый раз встретились они после войны. Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе, и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал по солдатским дорогам. И ничего, Бог миловал. Один раз контузило в обозе, другой раз ранил осколком в грудь. Месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть. А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Но это больше в шутку, да на очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый. Это с виду будто старый. Побурел порядком за войну. Седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь. А потом и вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом.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 Цинишки восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже и не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым. Надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить. В общем, жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, потому что все прошлое как бы отдано было в залог того, что теперь-то, наконец, начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне. Только оказалось, спешил-то Набай. Слишком спешил. В залог будущего надо было отдать еще годы и годы. Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал с плеча так, что кузнец едва успевал выворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды. Женщины ходили в голошах на босу ногу, Детишки не знали, что такое сахар. Колхоз весь в долгах сидел. Счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им. Наковальня звенела. Разлетались синими брызгами искры. «Ух! Ха!» — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал. «Все уладится. Главное — победили. Главное — победили». А молот вторил. Победили, победили, дили, дили, дили. И не только он. В те дни все жили воздухом победы, как хлебом. А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чуро его уговорил. Покойный Чуро был тогда председателем колхоза. Он всю войну председательствовал. В армии его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел. А постарел здорово.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 и, кажется, очень был доволен этим. «А я боялся, что ты прирост к молоту, не оторвешь», — говорил он, улыбаясь. Больной был черо, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Черо и летом ходил в своей неизменной фуфайке. Сидели они, опустившись на корточки у Арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю каким был Чуро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в Аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный добрый нрав, а Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чуро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках,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 И чтобы планы все выполнять. И люди уже не те. Жить хотят лучше. Но им так и не удалось потолковать по душам. Так и не нашли ни случая посидеть наедине. А время шло. Потом уже было поздно. Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого торгоя, буланова жеребчика полуторалетку. В наследство что оставляешь, Иксакал?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 — Какой есть? Табун, как табун! — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем. Погоняешь, увидишь. — Да я так, отец, к слову! — примирительно промолвил Танабай. — Один есть. Торгой сдвинул с глаз на висшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. — Вон тот буланный жеребчик, что справа во края пасется. Далеко пойдет. — Это который? — Вон тот, круглый как мяч, что-то мелковат с виду, поясница короткая. Позныш он. Выправится, ладный будет. А что в нем? Чем он хорош? И находец отроду. Ну и что? Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драке на скачке головы клали. «А ну глянем», — предложил Танабай. Они пришпорили коней, пошли краем табуна. Отвели Буланова в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места как заводной, четкой, стремительной и находью, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал. «О, смотри, как идет, смотри! А ты как думал?» Задорно отозвался старый табунщик.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 Он на голос чуткий, как нож под рукой. Смотри, как подпадает на крик. Айт! Айт! Айт! Ай!», -т, ай, -т, ай, -т, ай Когда буланный жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая мимо своих разгоряченных лошадей. «Ну, спасибо, торгуяки. Хорошего коня вырастил. но душе даже веселей стало. Хорош!» — соглашался старичок.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 «Упадет на скаку!» «Не беспокойся, Аксакал. Я ведь тоже разбираюсь в этом деле немаленький». «Вот то-то. А кличка его — Гульсары. Запомни». «Гульсары?» «Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить. Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он с тригунком был. Запомни. Гульсары». Слова охотливым оказался старичок торгой. «Всю ночь наказы давал». Танабай терпеливо выслушивал. Провожал он Торгоя и жену его в верт семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еще не подобрали, пока он был один. На прощание Торгоя снова напоминал. «Буланова пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри осторожней». Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задергаешь, собьется о и испортишь коня. Да смотри, чтобы в первые дни не опился с горяча Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь, покажешь, если не помру. И уехал торговать со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками. Если б знал Гульсары, сколько разговоров шло о нем, и сколько еще будет, и к чему это все приведет. Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же. Те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин. Все серой и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, и если нравится. А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубили от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Кульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам.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 Задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь. Забуранила однажды ночью в горах. Сыпал колки снег. Он набивался в гриву, тяжелел хвост, залеплял глаза. Неспокойно было в табуне. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоняя ребят в середину табуна. Они оттеснили гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивая других, оказался вовсе в стороне. И тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте.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 Не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись к краю табуна, снующей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заледенело. Табун дрогнул, напрягся, прислушиваясь. Все стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налипая на вскинутую морду гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хоть бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень,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 сорвавшегося с крутизны ничего не понимая гульсарары мчался в жарко бешеной скачке и вдруг раздался выстрел затем прогрохотал второй лошади услышали на бегу яростный крик хозяина крик раздался где то сбоку и не стихая пошел им наперерез и затем оказался впереди они настигали теперь этот неумолкавший голос он вел их за собой хозяин был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже в полсилы. Потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос. «Кайт! Кайт! Кайт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса. К рассвету Танабай пригнал табу на старое место. И только тут лошади остановились. Пар валил над табуном густым туманом. Лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Тунабай тоже ел снег. Сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег все еще сыпал сверху, Таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями. Сошли глубокие снега. Открылась, зазеленела земля, и гульсары быстро набирал тело. Табун слинял, залоснился новой шерстью. Зимой бескормится, будто и в памяти не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек. Помнил стужу, помнил волчьи ночи. Помнил, как заставал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закоченевшие руки и ноги. Помнил весенний голод, свинцовый коросты, сковавший землю. Помнил, как гибли тогда слабые в табуне. Как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись, вдруг орал и стучал кулаком по столу председателя. «Ты на меня не смотри так!» Я тебе не фашист. Где сарая для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся. Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим. Посмотри на наши юрты. Посмотри, как я живу. Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передушил этих лошадей. Помнил. Страшное молчание председателя, его потеревшее лицо, помнил, как ему стыдно стало своих слов, и как он начал извиняться. «Ну, ты, ты прости меня. Я погорячился», — запинаясь, выдавил он из себя. «Это ты должен простить меня», — сказал ему Чаро. И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился. «Выдай ему пять кило муки. «А как же ясли? Какие ясли? Вечно ты все путаешь, выдай!» — резко приказал Чуро. Танабай хотел было отказаться на наотрез. Скоро, мол, молоко пойдет, кумыс будет. Но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшу из этой муки. Бросал ложку. «Ты что, спалить мне собираешься, что ли?» «А ты остуди, не маленький», — спокойно отвечала жена. Помнил он. Все помнил. Настоял уже май. Голосили жеребцы, сшибая схватки один на один, угоняя молодых кобылец из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоняя драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары? дело не было до всего этого. Солнце светило вперемешку с дождями. Трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые и зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну Буланы и находец. Из мохнатого кургузова полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся. Корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты. Страсти к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них с желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и полощинам гоняла его без устали, гоняла какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилась ему, как убегала под ним земля как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта. К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то что влюбил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось раз-другой Стеганусь Буланова по крупу укруком. Укруг — длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей. Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шагу. И чем сильнее он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укруком наперевес. И на ходе слышал сзади себя, Одобрительные покрики. Слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни. Разные были среди них: веселые, печальные, длинные и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизонса. Наваливались всем табуном. Тут-то было наслаждение. На соль то он и попался. Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей. «По! По! По!» Лошади сбежались, припали к корытам. Гульсары лизал соль, стоя среди других. И ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укруками в руках. Это его не касалось. Укругом ловили верховых лошадей, дойных кобылец и прочих, но только не его. Он был вольный. И вдруг волосяная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело. Петля пока не пугала его, и он продолжал вязать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укруг, а Гульсары не шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсаре отпрянул, захрапел, выкатывая глаза. Затем взвился на дыбы. Лошади вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосяном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним второй табунщик. И тут же топтались мальчишки-табунщиков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна. И находца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще. Солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами. Горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь. Глаза застила на миг черная,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 в этот раз так туго что дышать было уже нельзя и он остановился изнемогая от головокружения и удушья стравливая аркан в руках хозяин стал приближаться сбоку гульсары видел его одним глазом хозяин подходил к нему в изодранной одежде со ссадинами на лице, но глаза хозяина смотрели незлобно он тяжело дышал и причмокивая разбитыми губами негромко Почти шепотом приговаривал. «Тек! Тек, гульсары! Не бойся! Стой! Стой!» За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин, наконец, дотянулся рукой до иноходца. Погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику. «Уздечку!» Тот сунул уздечку. «Стой, гульсары! Стой, умница!»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 и весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону. Но аркан, конец которого держал под стременем другой человек, на другом верховом коне не пустил его. И тогда он побежал по кругу. Побежал, ожидая, что круг разомкнется, и он пустится прочь отсюда, куда глаза глядят. Однако круг не размыкался и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза и находцу все же удалось скинуть его с себя, но тот вставал и снова садился в седло. Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились облака в небе.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 Так он стоял всю ночь, стоял смирно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. У дела во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие углы рта были раздерганы, саднили под боком растертые ремнями места и под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там, за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржание лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юр сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тявкали по собачьи. А он стоял, и никому не было до него дела. Потом зашла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже, опускаясь к земле. Он смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос, из которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась. Убегала вместе с ним подальше от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы. Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она. Он точно узнал ее голос.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 Он смотрел ей все лет, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. И находит плакал первый раз в жизни. Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях. — Ох, гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что, продрог? Смотри, как подвело тебя. Он потрепал и находся по шее, и стал говорить ему что-то доброе, насмешливое. Откуда было гульсары знать, что именно говорил человек? Атанабай говорил. — Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, покует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. прокладался а? Пить хочешь? Знаю. Он повел и находца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая удила из параниного рта. Кульсары с дрожью припал к воде. В глазах заломило от холода. Ах, какая вкусная была вода!